Над И. Ниночка всегда знала, что она единственная, единственная дочь, единственная наследница. Она была уверена, что беспокоиться не о чем, но заявление нотариусу направила через три дня после смерти отца. Чего тянуть? Можно было не сомневаться, что отец ничего не оставил ни сестре, ни племяннице. Для того, чтобы убрать их из списка претендентов на наследство, был придуман изящный ход. Рыков посмотрел на Соню. Она была напряжена, но изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Ленчик незаметно вздохнул. Это Нина украла у отца алмазы и сделала так, чтобы подозрение пало на станка. Она была уверена, что камни найдут, и оскорбленный Генрих вычеркнет из завещания всех, кого сочтет причастным к краже. Все случилось именно так, как задумывалось Генрих с самого начала не сомневался в виновности мужа-племенницы, уверенный, что алмазы вывезены из страны. Насчет камней он не ошибся. Не буду отравлять ваши мозги рассказом о том, как был организован вывоз и как в результате увлекательных манипуляций алмазы оказались в доме Станка». Увидев, что Марк напрягся, Рыков мельком взглянул на Соню, которая сидела, опустив голову, и продолжил словно с другого места. Корц обратился к криминальному авторитету, с которым давно и плодотворно сотрудничал. Он всего лишь хотел вернуть камни, но станка был убит, а алмазы не найдены. Получилось, что Нина, желая достигнуть своей цели, подставила отца, сделав его соучастником убийства. Но хуже всего, что алмазы на самом деле пропали. Партнер Корца по криминальному бизнесу имел в этих камнях львиную долю, Генрих понял, что ему самому грозит серьезная опасность. Алмазы нашла Соня. Она не сразу решила, как ей поступить. А бандиты, между тем, перешли к жестким мерам. Раз даже перед лицом смерти Станка Вукович не рассказал, где спрятал камни, значит, берег их для кого-то. Например, для жены и сына. Чтобы надавить на Соню, украли ребенка. Мальчика спасли, алмазы нашли, но ни к Курцу, ни к бандитам, они уже не вернулись. Генрих слег с инфарктом и скончался в больнице. Если бы он выздоровел, партнеры получили бы с него все, что им причитается, и даже больше. Так закончился первый проект Нины Курц. Своего она все же добилась. Генрих удалил из завещания сестру и ее семейство. Он так и не узнал, что вся эта заваруха – дело рук его дочери. Все шло отлично, пока из нотариальной конторы не поступило неожиданное известие. Есть еще один претендент на наследство Корца. Его разыскивают, но пока не находят. Ниночка была шокирована тем, что обнаружились другие наследники. Но настоящее потрясение ожидало ее на оглашении. Все состояние Генрих Корц поделил между двумя своими дочерьми. Ниной Генриховной Корц и... Агатой Генриховной вечер. Нина была оскорблена. Не тем, что у нее есть сестра, о которой она ничего не знала. И даже не тем, что отец изменял матери, обманывая и жену, и ее, Ниночку. Она пришла в бешенство, узнав, что отец не просто поделил добро между дочерьми, а именно незаконно рожденной завещал самое ценное – Коллекцию драгоценных камней, которую собирал всю жизнь. А ведь у Ниночки имелись на нее виды. Была даже готова купчая на приобретение некой недвижимости на берегу теплого Южного моря. Вмиг Ниночка возненавидела всех. Отца, его любовницу и сводную сестру. Но Ниночка была не из тех, кто делает что-то с горяча. У нее созрел новый проект. Сначала надо было узнать о сестре как можно больше. И тут пригодился Борис Жовнер. Выяснив максимально быстро все, что возможно, Нина поняла, что брошенный муж Агаты может быть полезен. Она объявила, что должна лететь в Израиль якобы для того, чтобы выполнить просьбу отца помолиться у стены плача. На самом деле поехала в город, где жила сводная сестра. Все было даже лучше, чем предполагалось – Олег оказался законченным наркошей, страстно желающим одного — найти жену и наказать. Ниночка решила использовать бесноватого наркомана, чтобы убрать сестру и ее мать со своей дороги. Олег показал фотографии. Теперь Нина знала сестру в лицо, однако главное оставалось тайной. Олег хотел добиться информации о том, где скрывается Агата от Маруси. Нина отговорила его, обещав несчастному обманутому мужу помощь. Она начала искать сама, приказав легко попавшему под ее влияние Олегу ждать сигнала. Время шло, и тут Ниночке невероятно повезло. Она зашла в офис мужа, чтобы забрать для него документы. В коридоре с пылесосом в руках стояла ее сестра. Оказалось, она все время была рядом, «Мыло полы в офисе Марка». Ниночка решила, что это знак. Оставалось выполнить главное. Олег согласился сразу и на все. Но он был не так прост, как Нине казалось, и быстро догадался, что его используют. Кроме того, он с самого начала не собирался никого убивать. Напугать до смерти — да, убить — нет. Он страстно желал наказать. Унизить, растоптать, подчинить своей воле. Это стало его навязчивой идеей, но от него ждали совсем другого. Олег решил вести собственную игру. Заполучив Агату на дачу, Нина решила, что все будет очень просто. Но тут нарисовался Марк и помешал Олегу выстрелить. Нужен был другой план, и Ниночка его придумала. Она решила убить двух зайцев, заставив Марусю помчаться в Питер. Гениальная мысль была послать ей брошь. Эффект получился именно тот, что и предполагался. Потрясённая Маруся поспешила приехать. Вторая попытка состоялась, когда женщины возвращались из театра. Эта попытка провалилась из-за упавшего кстати, мешка с цементом. Разгром квартиры был не просто актом устрашения. Нине нужно было втайне от Олега забрать брошку. Ни единая ниточка не должна была вести к ней. А эта брошь — вещь известная. Ниночка не раз надевала ее и была уверена, что украшение всегда принадлежало семье, то есть ей. О том, что в свое время Генрих подарил брошь некой Марии, а потом, видимо, забрал ее, она узнала случайно. Коробочка стала плохо закрываться. Ниночка решила посмотреть, почему, Подняла подушечку, к которой крепилась брошь, и нашла карточку со словами «Любимой Марии вечер от преданного Генриха». Нина сразу поняла, кто такая эта Мария, и план, как выманить вторую жертву из дома, был готов. Все это время Олег продолжал выяснять, что Нине нужно на самом деле, и понемногу выяснил. Подслушал несколько разговоров, которые Нина вела без опаски, думая, что под кайфом он ничего не соображает. Однажды он сумел залезть в ее сумочку и заглянуть в паспорт. «Генриховна» — все-таки редкое отчество. Кое о чем Олег элементарно догадался и решил шантажировать сообщницу. Все могло бы получиться, но в наркотическом дурмане он слишком поспешил угрожать Ниночке разоблачением — этим подписав себе приговор. Но сначала Нина срежиссировала последний акт. Запись для Агаты они сделали вместе. Потом Ниночка дождалась, когда после секса с ней Олег уснёт, сделала ему укол, зная, что доза смертельна, забрала его телефон и уехала домой. Надо было позаботиться об Алиби. Она заварила Марку чай, добавив снотворного. Когда муж уснул, послала сообщение сестре, И отправилась на дачу. Оставалось совсем немного. Олег, как и ожидалось, был мертв. Ниночка перетащила труп в погреб и стала ждать. Замысел был прост. Агата убивает мужа, а потом и себя, тем же способом вколов лошадиную дозу наркотика. Ниночка не догадывалась, что уже несколько дней за ней следили. И не только полицейские. Обиженный Борис ехал за ней от дома, став невольным свидетелем преступления, о чем успел сообщить Марку. Все случилось, как она хотела. Агата примчалась на дачу и сходу полезла в погреб. Ниночка вовсе не собиралась устраивать разборки, заводить с жертвой предсмертную беседу, излагать причины своего поступка и тому подобное. Такое бывает лишь в кино. Она хотела просто убить Агату чтобы самой жить долго и счастливо.